Глава 12. Лягушка и пропасть. Алана». Алана ворочалась в такой непривычной жесткой кровати, не находя себе места. Хелкия, которую она попросила переночевать с ней в келье, и которой нашла в себе силы кратко рассказать о совете, а потом и о произошедшем у порталов, после всех утешений и утираний слез спала куда крепче. Когда Алана снова и снова тянула на себя тонкое одеяло, Хелки то и дело рывком отбирала его назад и недовольно шептала, чтобы Алана наконец успокоилась. «Да сколько можно?» — в который раз возмутилась подруга, чуть не столкнув Алану с кровати. «Ты вообще собираешься спать?» «Нет, тогда и поспать другим. Я, между прочим, всю ночь танцевала». Алана села, сон не шел. И хотя Хелки закрыла окно каким-то затемняющим заговором, сквозь него прорывались звуки утра, растающие, оживленные. «Хелки», — прошептала Алана в спину подруги. «Можно я тебе кое-что расскажу? Только ты никому не говори. Это не про...» Хелки мигом поднялась, будто и не куталась только что в одеяло. «Хорошо», — выдохнула она, и Алана услышала в ее голосе интерес. «Надеюсь, твоя история захватывающая, и надеюсь, в ней есть черный герцог». «Есть», — неожиданно призналась Алана. На красивом лице Хелки проступил восторг. «Так я тебя слушаю», — улыбнулась она. «Он взял меня под свою официальную защиту», — произнесла Алана, сама не до конца понимая, почему вообще решила сказать об этом, хотя думала только о покрывавшей ее с ног до головы крови. «При всех так сказал». «Что это значит?» «При ком?» «При герцогах», — неуверенно ответила Алана. Сейчас это казалось ей очень глупым. «Как думаешь, зачем он так сделал?» «Ты имеешь в виду, чего он от тебя хочет?» — подмигнула Хелки. «Ну, даже и не знаю. Защищать юную прекрасную деву. Ну, или хочет твоего сотрудничества в чем то с чем, конечно же, никак не может справиться без тебя». Последняя явно задумывалась как шутка, но Алани стала не по себе. Хелки не знала о том Алании Вертерхарта, и говорить об этом тоже казалось неуместным. «Скорее всего, ты права», — согласилась Алана, ощущая укол разочарования. Думаю, ему что-то от меня нужно. Не знаю что. Он тебя и защитил, заметила Хелки. Да. Алана поерзала, избегая взгляда подруги. Хелки случайно высказала предположение, относящееся к реальности, куда больше, чем все те нелепые мысли, что приходили Алане в голову, когда она вспоминала, как черный герцог, опустившись на колени, сжимал ее плечи. Там было еще что-то, да? Проницательная подруга тряхнула головой. «Он меня обнял», — призналась Алана. «Прямо обнял?» — уточнила Хелки осторожно. «Он не пытался, ну, как-то подлечить тебя, например?» «Может, и пытался», — с облегчением согласилась Алана, гоня прочь ощущение, что падает с большой высоты. «Может, лечил, потому что предложил защиту. Я... Ты только не смейся!» Ненадолго подумала, что ему не наплевать на меня. «Но сейчас понимаю», — затараторила Алана. «Он выполнял обещание защиты. Я дура, что вообще подумала о другом». «Почему?» — спросила Хелки. «Я же вообще не его уровня, чтобы Таур Корион мной интересовался», — краснее прошептала Алана. «Я вообще же...» «Да между нами не просто пропасть. Он на меня разве что как на лягушку может посмотреть. То есть я бы и не хотела другого. Просто...» Она совсем смутилась и затихла. Хелки некоторое время молчала, но когда заговорила, огорошила Алану. «Мне нравится директор Син, ты ведь знаешь. Очень. И я все таки танцевала с ним ночью. Совсем недолго, но это было со мной. Ты хорошо это описала. Между нами пропасть. Но он не смотрел на меня, как на лягушку. Пропасть — дело относительное. Не думаю, что твои рассуждения верны». «Ну...» — Алана даже и не знала, что сказать. Подруга явно открыла ей свой большой секрет и сделала это, чтобы поддержать. Сердце сжималось от нежности, и вместе с тем Алана была по-настоящему ошарашена. Что стоило сказать? Порадоваться за нее? Расспросить? Ты точно не лягушка. Ты невероятно красивая, умная, веселая, легкая, добрая. Нас, если рядом поставить, я с фоном сольюсь. Не удивлюсь, если ты понравишься кому угодно. А ну прекращай! Шутливо угрожающе перебила ее Хелки. Пошла сама уничтожаться за мой счет. Не позволяю. Она подняла вверх указательный палец. Ты его пригласила? Завораженно спросила Алана, представляя, как холодный, отстраненный, похожий на статую директор, держит в руках это солнечное пламя. И он не отказался? Ну, Хелки легла на кровать, закинув руки за голову, и мечтательно улыбнулась. Я даже не знаю, кто из нас кого пригласил, представляешь? Мы встретились с ним в одном из закрытых садов, и он как-то... Он спросил, как я, и потом подошел очень близко. И мы услышали музыку. Я начала двигаться, ну, танцевать. Она смутилась. И нетерпеливо поторопила ее Алана. И он протянул мне руку. Может, предлагал перейти тропинку, там был валун, а может, нет. Мне так хочется верить, что когда директор взял меня за руку а потом я положила ему вторую руку на плечо, он не просто так». Хелки замолчала. Она покраснела. Алана впервые видела ее такой сияющей, и притом смущенной. «Вы только танцевали?» — уточнила она. «Да, и совсем недолго». Он смотрел прямо на меня. И мы молчали. Потом музыка стихла, и он ушел. «И все?» — немного разочарованно протянула Алана. «Все?» — возмутилась Хелки. «Это, знаешь...» и так ужасно нетипично для него. И вот думаю, я ему не пара, да, но это было так замечательно, и я так рада, что все так случилось. Пусть он потом не будет меня замечать, но в тот момент я была абсолютно счастлива. Это теперь мой момент. Син, которого никто никогда не заставал с женщиной, и о личной жизни, которого вообще никому ничего не известно, со мной танцевал, пока никто не видел. Пусть и всего минуту. Мой момент... Алана не решилась что-то добавить. «Вот, значит, как. Просто прочувствовать момент, не надеясь на большее». «Ты уловила мою мысль?» «Уловила», — ответила Алана. «Только есть разница. Мои моменты с черным герцогом» совсем не такие, чтобы наслаждаться ими. И я, правда, куда незаметнее тебя. Не вижу смысла нас сравнивать». «Ты не права», — ультимативно заявила Хелки. «Ну, как знаешь». Я не мужчина, чтобы говорить тебе, какая то невероятная. Вдруг чему не понимаю, да? Ладно, может быть, ему что-то приземленное от тебя надо, во что я не верю. Что будешь делать? Избегать его? Прятаться? Я не знаю, — призналась Алана. Его сложно избегать. Он не похож ни на кого, с кем я общалась. От него так и веет опасностью и темнотой. И вместе с тем внутри этой темноты как будто огонь горит. Это очень жутко. «Мне кажется, он может меня пополам переломить, как прутик. Я все время боюсь, что разозлю его, и он сделает это». «Он причинил тебе какой-нибудь вред?» — поинтересовалась Хелки. «Нет», — призналась Алана, — «ни разу, только пугал». «В смысле, угрожал?» «Нет», — снова ответила Алана. «То есть ты его пугалась?» — констатировала Хелки. «А он предложил тебе защиту и защитил». «Ну-ну, опасность, опасность». «Ты слишком легко к этому относишься», — возмутилась Алана. «Я теперь вроде как у него в долгу, и я думаю, что он потребует...» «Так, подруга», — прервала ее Хелки. «Ты чего-то не договариваешь? Я не дура. Или давай выкладывай все как есть, или закрываем тему». Алана взглянула в игривые глаза своей проницательной подруги и решилась. «Я вертерхард «Чего?» — не сразу поняла Хелки. Мне директор Син сказал. Сегодня он представил меня герцогом на совете, как Тамаланию Вертерхард». Хелки села и скрестила ноги. Алана вздохнула и продолжила. «Я не знаю, как это работает, но слышала, что могу предъявить права на белые земли, которые сейчас в ведении Даора Кориона. Я думаю, он просто использует меня. Хочет, чтобы я молчала. Что, кстати, смешно, — Ведь я и так не собиралась и не собираюсь в это лезть. Син заставил еще меня сказать, что я остаюсь в приюте. Поздравляю. Как-то не слишком весело сказала Хилки, и тут же будто проснулась. Я очень рада, что ты будешь здесь. Правда? Я не верю, что ты из белого рода. Ты такая? Ну не знаю. Не помпезная? Спасибо. Рассмеялась Алана с облегчением. С души будто свалился громадный камень. Я и сама не верю. «Но вряд ли директор стал бы врать перед всеми, да?» «Син вряд ли стал бы врать в принципе», — ответила Хилки, и ее глаза блеснули так выразительно, что Алана сразу поняла. «Влюблена. Совсем влюблена». «Ну, а теперь я понимаю, почему ты думаешь, что черному герцогу что-то нужно?» «Может, и нужно. Да, я бы тоже была настороже». Хелки, Алане было очень сложно попросить, но, оправдывая себя тем, что это дело ее интересов, она все же решилась. «Можешь рассказать мне о Даоре Карионе? Что ты знаешь?» Мне никто почти ничего не говорил о нем. В книгах написано мало. Мастер Оливер упоминал его со страхом, но сам мало слышал и знаком лично не был. «Я знаю только, что герцог Карион опасен, и подтверждение этому встречаю на каждом шагу. На него даже прочие герцоги боятся глаза поднимать». Алана прикусила язык, чтобы не сказать больше. Она и сама понимала, то, насколько ей хочется услышать ответ, выходило за рамки простого практического интереса. Алана отмахнулась от этой мысли. «В конце концов и правда нужно было себе представлять, на что он способен, да?» Хелки немного помолчала. Потом встала, согрела воды, заварила чай. Все еще не говоря ни слова, налила себе и Алане по чашке и вернулась на кровать, поджала под себя ноги. «Я тебе расскажу, конечно». Начала она, и Алане подумалось, что подруга очень осторожно выбирает слова. Ну, хочу тебя попросить. Ты не говори ему, что я тебе рассказала, ладно? Конечно, удивленно ответила Алана, неужели ты думаешь, что он как-то узнает о нашем разговоре? Я боюсь упоминать его имя, призналась Хелки. И это уже о чем-то говорит, да? В общем, она сделала глоток. Папа говорил, что Черный герцог самый страшный из герцогов и что он самый сильный макс среди знати что с теми кто переходит ему дорогу неуважительно о нем отзывается или бросает вызов он быстро расправляется и даже не скрывает этого что ему плевать на условности он прямо нарушает законы империи а император все ему прощает потому что вся страна зависит от черной армии папа видел даора кариона только несколько раз один раз черный герцог пообещал ему помочь с артефакторикой разрушающегося семейного склепа, и папа выполнил свою часть, что-то сделал, а потом узнал, что герцог починил амулеты задолго до того, как папа оказал ему услугу. И еще. Тут Хелки сжала губы, и это было совсем нетипичное для нее поведение. Алана, никому, пожалуйста, ладно? Конечно, воскликнула она. Один раз черный герцог, скажем так, заинтересовался маркизой. «Из наших, из желтых. Сердце Алана пропустило несколько ударов. Она закрыла глаза, переводя дыхание. Почему ей сейчас захотелось накричать на Хилке? Почему так захотелось узнать все, все подробности? «И что?» — спросила она настолько ровно, насколько смогла. «Папа говорил мне, что у нее не было шансов отказать кариону То есть не в том смысле, что он ее заставил, просто что никто не отказывает ему». Понимаю, почему, с каким-то невеселым весельем подумала Алана. В нем тонешь. Ты говорила с ней? Нет, она умерла задолго до моего рождения, ответила Хелки. Она выглядела так же, как вы все, не удержалась Алана и тут же прикусила язык. Что ты имеешь в виду? Хелки взъерошила волосы. А, светловолосая и худая, как рыбья кость? Ну да, вся порода такая. Красивая. Грустно заметила Лана, злясь на себя. «Он и вы из другого мира. Туда могут вписаться такие, как ты. И танец с директором Сином тоже оттуда. А я нет». «Знаешь, если ты и правда Вертерхард, ты впишешься в любой мир», — туманно заметила Хилки И тут же пояснила. «Как Вертерхардов называют? Ходящие меж миров. Есть такие закрытые хроники. Они обычно спрятаны серьезнее, чем родовые книги». Только у герцогов». Я читала одну, когда гостила у тёти. «Так вот, там было написано, что у Вертер Хардов какой-то особый талант то ли путешествовать, то ли открывать двери. Когда ты раньше говорила, что чёрный герцог, ну, так с тобой себя ведёт, я думала, он мог тобой как девушкой увлечься. А сейчас полагаю, что он действительно может хотеть от тебя чего-то. Открыть какую-то дверь, куда-то попасть или достать что-то из другого мира». «Есть вещи, которые и ему не подчиняются. И родовой талант белых герцогов вполне может оказаться такой вещью. Забудь, что я говорила раньше. Пожалуйста, будь очень осторожна. Очень-очень». Хелки вдруг порывисто обняла Алану. То и хотелось плакать, но она молча признавала. Хелки права. И как же она злилась на себя за то, что на секунду поверила, будто черному герцогу нужна она сама. «Спасибо», — глухо прошептала она в волосы Хелки. «Спасибо. Ты вовремя поставила мне голову на место. Мне стыдно признаваться, но я...» «Я поняла», — перебила ее Хелки, отпуская. «Правда. Не озвучивай это». «Не знаю, почему не рассказывала тебе раньше». «И это я понимаю». В голос Хелки вернулась привычная легкость. «Такое страшно рассказывать. Я о Сине тоже призналась не сразу. И еще про ту хронику». Там писали, что в крови некоторых герцогов течет магия, и что эту магию даже когда-то объединяли на благо континенту. Там точно упоминались белые, черные, желтые, коричневые, серые. Остальных не помню. Может, ему еще нужна магия твоей крови?» Девушки некоторое время молчали, допивая чай. «В общем, с ним лучше не связываться». «А я связалась», — подытожила Алана. «И что делать?» «Давай посмотрим, что будет дальше». — ответила Хелки. — Я думаю, не ногой за пределы приюта, пока тут директор Син. Он точно тебя в обиду не даст. А когда Син уедет, в крайнем случае сбежишь с наставником Келаном. Если кому и под силу тебя укрыть, так это ему. При упоминании Келана Алана почувствовала укол совести. — Кстати, я не знаю, что с ним. Он был на совете, но куда-то ушел со своим отцом. Не нашла его сегодня. Надеюсь увидеть завтра. Я ему все расскажу, он поймет. Я бы хотела с ним все обсудить, тихо сказала она, поджимая ноги. Вот то, что сейчас со мной? Да, и не только. Не знаю, стоит ли говорить ему об объятиях, почему-то сказала Хелки, потягиваясь. Алана не поняла ее. Ладно, спать мы явно больше не будем. Солнечный свет ворвался в келью сквозь снова ставшее прозрачным окно. И Алана зажмурилась. Начинался новый день.